Портал «Фантаскоп» представляет «Война – приводной ремень естествознания». Автор Николай Аблесимов. Читает Олег Шубин. Фундаментальные науки требуют государственной поддержки. Прикладные могут обойтись и частной инициативой. Государства, жившие в относительной безопасности, науку и технику практически не развивали. Мощенные дороги Римской империи, строившиеся для быстроты передвижения легионов, стали проводниками цивилизации. Сейчас по ним проложены основные трассы Западной Европы. Долговременная архитектура начиналась только со строения каменного. В Европе это были замки владительных сеньоров и монастыри. Английская поговорка «мой дом, моя крепость» отражает первоначальное назначение такой архитектуры. Мощным боевым щитом Руси стояли каменные крепости Ладога, Копорье, Орешек, Ям, Карела, Изборск, Порхов, а позднее и Ивангород, преграждая дорогу на Русь рыцарям. Монастыри отправляли помимо духовных треп и военные. Крепость Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря, именно так звучит полное название обители, была построена в 1558-1565 годах по приказу царя Ивана Грозного. Во время стрелецкого бунта 1689 года царь Петр, тогда еще не очень великий, бежал в троице сергиевский монастырь, куда постепенно стали стекаться преданные ему войска. Но война и изменяла архитектуру. Бункеры и бомбарды — это укрепления и пушки. Когда существовали лук и стрелы, а затем арбалеты, каменные стены строили относительно высокими и тонкими. Строили также высокие башни для, возможно, большего и лучшего обзора вокруг. Но когда в дело вступают пушки, первыми из них были как раз бомбарды, стены становятся толще и ниже, город оптически начинает уходить на глубину. При этом стены становятся толще потому, что должны выдерживать обстрел. Они же они делаются из-за того, что нужно предоставлять артиллерии противника как можно меньше площади воздействия, которая зачастую оказывается уязвимой. Взаимозависимость пушек, существовавших для того, чтобы разрушать каменные стены вокруг городских укреплений с целью последующего штурма этих крепостей и самих укреплений, совершенствуются пушки, улучшается архитектура крепостных сооружений и новый этап совершенствования средств против этих стен, то есть пушек. Маятник раскачивается все сильнее. Затем все это ушло в землю. Подземные пункты управления, метро, шахтные пусковые установки ракет. Таким образом, дав толчок развитию архитектуры на поверхности земли, пушки загнали ее под землю. С учреждением в 1762 году в Петербурге Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы начинается регулярная гражданская каменная застройка. Таким образом, почти тысячу лет на Руси каменное строение было исключительно военным, тем и совершенствовалось. Астрономия и география Карты звездного неба и Земли прежде всего были нужны для добычи землицы. Здесь особенно доказывать нечего. Кук — английский военный моряк, картограф Крузенштерн и Лисянский, Беллинсгаузен и Лазарев — военные моряки, прожевальский и Арсеньев — российские офицеры. Большую часть поверхности Земли картировали военные топографы. Навигатор GPS, являющийся побочным результатом американской военной программы, гарантирует, что мы больше никогда не сможем заблудиться. Карманному навигатору, который использует сигналы с орбитальных спутников, требуется всего несколько секунд, чтобы вычислить ваши координаты и высоту с точностью до нескольких метров. Парадокс заключается в том, что сугубо военная навигационная система GPS в конечном итоге покончила с монополией государства на право верно позиционировать себя в пространстве широты и долготы. Медицина. Хирургия – наиболее развитый раздел медицины. В войны поставляли обильный экспериментальный материал. Так, количество раненых в Первую мировую войну 21,1 миллиона Во Второй мировой войне составило 35 миллионов человек. И понятно, что на военно-полевую медицину и биологию отпускалось достаточно средств. В итоге, если в годы Первой мировой войны в русской армии возвращалось в строй после ранения около 40% раненых, то во время Великой Отечественной войны 73%. Процент возвращения раненых в строй сейчас доведен до 90%. Геология и горное дело. Рудознатцы – государевы людишки. Резкое развитие горно-металлургическое производство России получает только после создания Петром I русской горной администрации в 1700 году образован приказ рудокопных дел. За открытие руд установлено вознаграждение, а за сокрытие – наказание. Заметим, что в том же 1700 году под стенами Нарвы русская армия потерпела страшное поражение, а в 1704 году одержала победу. Задумаемся о значении пинка пониже пояса для пользы государства. Геологи, работяги и урановое сырье Становление урановой промышленности относится к сороковым-пятидесятым годам двадцатого века когда появилась потребность в получении расщепляющихся материалов для ядерных военных программ. Масштабы поисков показывает тот факт, что по воспоминаниям ветеранов радиометр был у каждого геолога-съемщика. Сейчас поисковые организации типа ПГО «Таежгеология» расформированы, так как потребность в Уране после сокращения ядерных вооружений уменьшилась, а развитие мирных АЭС затормозил Чернобыль вывод о будущем геологии виден в настоящем на примере войны в Иране. Как воевали за ресурсы, так и будут воевать. На очереди дележ арктических шельфов. Информатика. Интернет. Управление перспективных исследований и разработок Министерства обороны США Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, с 1962 года по 1983 годы имела непосредственное отношение к проекту глобальной сети. Военное финансирование продолжалось до 1983 года, когда созданную устойчивую сеть ARPANET передали Национальному научному фонду США. Она стала называться NSFNET. Естественно, всемирная паутина не может существовать без спутников связи, которые своими предшественниками имели разведывательные спутники. Здесь первенство военных разработок не требует доказательства. Техника. Архимед вошел в историю как один из первых ученых, работавших на войну, военные метательной машины, и как первая известная жертва войны среди ученых. Кораблестроение. От триер до атомных авианосцев и подводных лодок. Торговые корабли средних веков были одновременно и военными для защиты от пиратов. Ракетостроение. От пороховых ракет до межконтинентальных с разделяющимися боеголовками. И фашистская Германия, и капиталистическая Америка, США, и социалистическая Россия, СССР, разрабатывали ракеты прежде всего для войны и, естественно, за счет госфинансирования. Физика. Эта наука наиболее избалована военными бюджетами. Причина заключается в наибольшем формализме этой науки. Военным надо, чтобы приказ был выполнен. Ракеты летели бы в цель, броня крепка, и танки наши быстры и неуязвимы. Физические законы это требование могут обеспечить. Валерий об открытиях говорил так. «События рождаются от неизвестного отца. Необходимость — ничто иное, как их мать». Радиолокация – наблюдение различных объектов радиотехническими методами. Включает обнаружение, определение местоположения, скорости и другое. Сам процесс радиолокационного наблюдения, осуществляемый радиолокационными станциями – РЛС. Идея радиолокации возникла вместе с изобретением радио. Широкое техническое развитие она получила лишь в конце 30-х годов двадцатого века. Первые РЛС были станциями обнаружения самолетов показала свою эффективность при отражении налетов немецкой авиации во Второй мировой войне. Современная радиолокация применяется в военном деле, морской, воздушной, космической навигации, метеорологии и астрономии. Атомные проекты США и СССР Надо отметить, что физики платили военным взаимностью. Эти, возможно, самые масштабные научные проекты XX века возникли по инициативе самих ученых. В результате они были помяты жизнью, войной и естествознанием. Михаил Анчаров. Радиохимик Сциллард инициировал в 1939 году письмо Эйнштейна президенту Рузвельту. В результате в 1940 году начался «Манхэттенский проект». В 1942 году в Чикаго заработал первый в мире атомный реактор, а 16 июля 1945 года произведен первый ядерный взрыв. В августе 1945 года две атомные бомбы мощностью около 20 килотонн каждая были сброшены на японские города Хиросима 6 августа и Нагасаки 9 августа. Взрывы бомб вызвали огромные жертвы среди гражданского населения и причинили колоссальные разрушения. Применение ядерного оружия не вызывалось военной необходимостью. В СССР создание атомного оружия было инициировано письмами физиков Флерова, в то время техника лейтенанта действующей армии Сталину. В августе 1949 года в СССР была испытана атомная бомба, 1 ноября 1952 года в США было взорвано термоядерное устройство мощностью 3 мегатонны. Термоядерный боезапас в виде авиационной бомбы в США был испытан в 1954 году. В СССР термоядерная бомба впервые испытана 12 августа 1953 года. Надо сказать, что в среде ученых возможность практического применения ядерной физики оценивалась отрицательно. В 1933 году в письме Британской ассоциации английский ученый Резерфорд заявил «Эти превращения атомов представляют исключительный интерес для ученых, но мы не сможем управлять атомной энергией в такой степени, чтобы это имело практическую ценность. Наш интерес к этой проблеме чисто научный». Только государственный интерес, военный, а далее и политический – мобилизовавший в условиях войны никем не считанные материальные, людские и интеллектуальные ресурсы, позволил ядерной физике и радиохимии стать лидерами науки XX века. Лично коммерческие стимулы дали бы нам ядерную энергию только к середине XXI века, а возможно и позже. Химия и материаловедение Возможно, первым примером прямого военного заказа для химиков – была задача поставки кожи для обуви пятисот тысяч призывников в армию Наполеона. Химик граф Фуркуруа 1755 по 1809 годы решил эту проблему. Кожевенные заводы с их дубильными ямами не могли подготовить кожу к нужным срокам. Фуркруа изучил процесс дубления кож и открыл метод, позволяющий произвести в течение нескольких дней те операции, которые раньше требовали нескольких лет. Примерами военно-химического служения являются судьбы двух русских ученых. Б. В. Курчатов, брат руководителя советского атомного проекта И. В. Курчатова. С 1934 года Курчатов активно участвует в работах по изучению искусственной радиоактивности. С полным основанием его можно считать одним из основателей советской радиохимии. Ему принадлежит вся радиохимическая часть атомного проекта. Хлопин, советский радиохимик, работал в радиологической лаборатории Российской академии наук, Радиевом институте Академии наук СССР. В 1945 году основал кафедру радиохимии, на которой и я обучался. Он руководил созданием в России первого радиевого завода, где получил первые советские препараты радия. Создал научную школу в области радиохимии. Сверхчистый уран, графит и цирконий – а также методы контроля следов загрязнений в этих материалах, активационный анализ, пределы обнаружения 10, 4, 10, 12%. Созданы на основе исследований химиков Института геохимии и аналитической химии Академии наук СССР. Такие примеры можно перечислять до бесконечности. К сожалению, в современном мире для большинства наук государственный стимул «война» является источником финансирования. По неофициальным данным, более 80% финансирования науки в СССР проводилось через военно-промышленный комплекс. Отсюда и кризис в российской науке на рубеже тысячелетия. Меценаты еще не воспитались, монастыри отделились от государства, а прихватизаторы равнодушны к будущему, да и настоящему России. Вы слушали статью «Война. Приводной ремень естествознания». Автор Николай Облесимов. Читал Олег Шубин.